153. Гуру. Разделяемость времени и пространства условно В духе нет этих разделений. Потому связь, общение контакт с теми, кто близок сердцу, идет поверх земных ограничений, земной очевидности и иллюзорности плотного мира. Простое ясновидение уже разрушает эти границы. Огненная действительность, принятая в сознании, поможет приоткрыть завесу незримого мира.